Не то чтобы Исаак всегда пренебрегал советами сына. Элисеус был далеко не глуп, он доказал это впоследствии. Нынче, во время сенокоса, он попробовал косить. Да, тут он был небольшой мастер. Ему приходилось держаться поближе к Сиверту, чтобы тот при необходимости отбивал его косу. Зато у Элисеуса были длинные руки. И сено он сгребал и копнил так, что Люба дорого было смотреть. Сиверт, Элисеус, Леопольдина и работница Янсина копнили сено после первого покоса. Элисеус себя не щадил, работая граблями так усердно, что ладони у него сплошь покрылись волдырями, и пришлось замотать их тряпками. Недели две он ел без всякого аппетита но работать не бросил. Что-то должно быть стряслось с парнем. Похоже, ему пошла на пользу некоторая неудача в известном любовном деле. Должно быть, и ему довелось изведать вечной скорби и разочарования в жизни. А тут еще он докурил последний табак, привезенный из города, что в других обстоятельствах могло бы заставить иного конторщика хлопнуть дверью и произнести крепкое словцо о том осем, но нет, Элисеус стойко перенес и это испытание. Даже осанка у него стала увереннее. Одно слово — настоящий мужчина. И что же выдумал шутник Сиверт, чтобы подразнить его? Когда братья, лежа на камнях у реки, пили воду, Сиверт имел неосторожность предложить брату насушить какого-то замечательного моху на курево. «Или, может быть, покуришь его сырым?» — добавил он. «Вот я тебе покажу куриво, ответил Элисеус и схватив брата за голову, окунул по самые плечи в воду. «Ха! Получил!» Север так и пошел домой с мокрыми волосами. «Сдается мне, Элисеус помаленьку становится настоящим человеком», думал иногда Исаак, видя сына за работой. «Как, по-твоему, Элисеус останется дома?» — спросил он Ингер. Она посмотрела на него с любопытством и осторожностью. «Трудно сказать. Нет, не останется». «А ты говорила с ним?» «Нет, разве что немножко, но мне так кажется». «Ну а если у него будет свой клочок земли?» «Как так?» «Станет он на нем работать?» «Нет». «Выходит, ты, значит, спрашивала?» «Спрашивала. Неужто не видишь, как он изменился? Я не понимаю его». «Нечего его хаять», — беспристрастно сказал Исаак. «Я вижу одно. Он отлично справляется с работой». «Это да», — послушно согласилась Ингер. «Не пойму». «Чего ты нападаешь на парня?» — с досадой воскликнул Исаак. «Он день ото дня работает все лучше. Что ж тебе еще надо?» Ингер пробормотала. «Он не такой, как был. Ты бы пораспросил его о жилетках». «О жилетках? О каких жилетках?» «Он сказывает, что летом ходил по городу в белых жилетках». Исаак подумал немного но так ничего и не понял. «А разве ему нельзя дать белую жилетку?» спросил он. «Парень ведь имеет право на белую жилетку». Исаак был в недоумении. «Все это ясное дело Баби глупости. И вообще непонятно, в чем тут суть. И потому он решил просто перескочить через эту тему. Как по-твоему?» «Может, посадить его на участок Бреды?» «Кого?» — спросила Ингер. «Да Элисеуса». «В Брейдаблик?» — спросила Ингер. «И не думай». Дело в том, что она уже обсудила этот план с Элисеусом, а узнала его от Сиверта, который не вытерпел и проболтался. Впрочем, с какой стати Сиверту было умалчивать про этот план? «Отец-то и сообщил его лишь за тем, чтобы иметь возможность его обсудить. Не первый раз он использовал Сиверта как посредника. «И что же ответил Элисеус?»